Глава 62. Тем вечером Пупу -пу и Динхао поехали в жилищный комплекс Просперити Бэй. Джан Дуншен стоял, прислонившись к своей БМВ, и что-то читал в телефоне. Он спокойно заговорил: Я вас ждал, давайте все обсудим. Они поднялись к нему в квартиру, и Джан сделал последнюю попытку отговорить детей от убийства. «Убивать своего отца неправильно с точки зрения морали. Даже думать об этом нельзя. Я уверен, что в глубине души вы против. Иногда у подростков возникают глупые идеи, но мы не можем допустить, чтобы они разрушили чью-то жизнь. Вы должны убедить его отказаться от этого плана». «Дядюшка, мы оба поддерживаем Чао Яна», — сказала Пупу. -пу. «Что? Вы же его друзья. Разве друзья так поступают?» Дядюшка Джан! Это не только ради, начал Динхау. Пупу ущипнула его, и он замолчал. Ах, так есть и другие причины. Что еще у вас происходит? Осторожно поинтересовался Джан. Динхау повесил голову и ничего не сказал. Да, есть другие причины. Деньги, заявила Пупу. Деньги? Да, вы же понимаете, что Чаоян беден. «Судя по его одежде, да», — признал Джан. «Это потому, что его родители развелись. Он живет с матерью, а она бедная. Но у его отца денег больше, чем даже у вас». «Это ни о чем не говорит. Вы решили, что я богатый просто потому, что ездил на машине жены». Пупу проигнорировала его замечание. «Дочь его отца погибла в прошлом месяце, так что других наследников нет». Если его отец и жена отца умрут, Чао Ян унаследует семейное состояние. Джан был удивлен тем, что они настолько продумали финансовую сторону. Он начал беспокоиться о деньгах только после 30 лет. С какой стати одиннадцатилетке думать про деньги? Пупу, казалось, прочитала его мысли. Вы сами научили нас рассуждать так. Джан прищурился на нее, но ничего не сказал. «Я не знаю, как еще переубедить его, разве что вы дадите ему миллион юаней. У него есть три причины это сделать. Ненависть, самозащита и деньги», — закончила она. «Но это же аморально», — повторил Джан. «Вы ведь это сделали? Я не убивал своего отца, не убивал свою плоть и кровь». Чао Ян уже оборвал все отношения с отцом. «Ситуация куда хуже, чем вы себе представляете». Джан раздраженно закатил глаза. Если вы сейчас нам поможете, нам не понадобятся ваши деньги, мы просто отдадим вам камеру. Но если нет, Чаян все равно попытается. И если не справится, полиция его поймает, и он расскажет об убийствах, которые вы совершили. Вы же этого не хотите, правда? сказала Пупу. -пу. Мужчина помолчал, а потом сменил тактику. Динхау. Я не смогу совладать сразу с двумя. Тебе придется мне помогать. Ты к этому готов? — Угу, — пробормотал Динхау, не поднимая головы. Джан с горечью улыбнулся. — После этого ты уже не будешь невиновным. Ты станешь как я. Предупреждение, похоже, возымело нужный эффект. Динхау вздрогнул. — Я буду с тобой, — напомнила ему Пупу. Динхао кивнул. Расслабьтесь, дядюшка Джан, я не отступлю. Джан был вынужден признать, что отговорить Чао Яна не удастся. Он посмотрел на двоих детей и негромко произнес. Ну, хорошо.